Короче, еду я вчера по Покровке, тенарком рассказывал секретарше, залетевший с улицы сигаретный критик. Торможу перекрестка, пробка, а рядом со мной чайка. И, значит, выходит из нее реально крутой чеченок, глядит по сторонам с таким видом, словно ему насрать на всех с высокой колокольни. Стоит, он так, значит, разнаслаждается, и тут вдруг рядом останавливается такой реальный кадиллак. И вылазит из него такая девчушка в рваных джинсах и кедах,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 Ты берёг оба заголовка в карман, меняешь фонд А потом на странице 35 находишь кузника Гарема, да? Да Так можно, наверное, догадаться, что на странице 74 у тебя будут явнухи совести Или ты совсем мудак? Совсем мудак, соглашался печальный голос Оба вы мудаки, подумал Татарский С самого утра его мучила депрессия Скорее всего, из-за затяжного дождя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 Он еще раз посмотрел в окно и дописал «Мэр де в смысле «Магического ордена ездунов изуверов. зуверов». Неожиданные его мысли приняли радикально другое направление, и по душе прокатилась волна профессиональной бодрости. Он выхватил из стопки новые листы, быстро написал на нем «Плакат».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 Большую удачей застрочил татарский синий скорописью. Следует, несомненно, признать использование в рекламе идеи символики ответного удара. Это отвечает настроениям широких слоев люмпен-интеллигенции, являющейся основным потребителем этих сигарет. В средствах массовой информации уже долго муссируется необходимость противопоставления чего-то здорового и национального за силию американской поп-культуры и пещерного либерализма. Проблема заключается в нахождении этого чего-то. Во внутренней рецензии, не предназначенной для посторонних глаз, мы можем констатировать, что оно часто отсутствует. Автор рекламной концепции...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 С другой стороны, необходимо рассматривать совокупное воздействие всей символики, сливающейся в бренд-сэнс. В этой связи представляется, что сочетание слогана «ответный удар» с логотипом компании British American Tobacco Corporation, выпускающей эти сигареты, может вызвать участие та же группа своего рода умственное короткое замыкание.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 Стараясь, чтобы его движения выглядели естественно, он взял со стола сигареты и закурил. «А чего это ему интересно?» — так спросил он. «Говорит, душа высоты хочет». «Что это ты?» — погляднел. «Не курил два дня», — сказал Татарский. «Бросить хотел». «Купи пластырь никотиновый». Татарский уже пришел в себя. «Слушай», — сказал он, «а я вчера Азатовского опять в двух клипах видел». «Я его каждый день вижу».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 Два деда сбивают Бэтмена над московским рынком, над москворецким рынком. Э, значит, Бэтмен, короче, падает на жаровню для шаурмы и бьет по пыли перепончатым крылом, а потом его закрывает хоровод баб сарафанов. А почему два деда? У одного укороченный, у другого нормальный. Они весь спектр моделей просили. Марковин немного подумал. Лучше, наверное, не два деда, а отец и сын.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 Только его погрубее просчитывают, их много слишком. Он эпизодический. Это полубабок. Чего? Ну, мы так думских трехмеров называем. Динамический видеобрельеф, проработка вида под одним углом. Технология та же, но работа меньше на два порядка. Там два типа бывает, бабок и полубабок. Видишь, ртом шевелит и глазами, значит, полубабок. А он тот, который, ой, ой, ой, ой, тот, который спит под газетой, это бабок. Такой вообще на винчестер влазит. У нас, кстати, отдел законодательной власти недавно премию получил. А Задовский смотрел вечером новости, а там депутату про телевидение говорят, что продажный, мятская и так далее. А Задовский натуральную обиду разбор хотел начинать, трубку даже снял. Уже номер набирает и вдруг думает, с кем разбираться-то. Нехорошо, нехорошо. А вообще хорошо работаем, раз самих пробивает. Что? Они все того? Все без исключения. «Ну ладно, не гони», — не уверенно сказал Татарский. «Есть же люди, которые с ней встречаются каждый день». «Ты этих людей видел?» «Конечно». «А где?» Татарский задумался. «По телевизору», — сказал он. Да есть понимаешь, к чему я клоню?» «Начинаю», — ответил Татарский. «Вообще-то чисто теоретически ты можешь встретить человека, который скажет тебе, что сам их видел или даже знает». Есть специальная служба «Народная воля». Больше ста человек, бывшие гибисты, все их кормят. У них работа такая. Ходите рассказывать, что они наших вождей только что видели. Кого у дачи трехэтажные, кого, глядь, малолеткая, кого в «Желтой Ламборджине» на рублёвском шоссе. А «Народная воля» в основном по пивным вокзалам работает, а ты там не бегаешь. Ты правду говоришь, спросил татарский. Правду, правду.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 Что, опять всю бодягу затевать по новой? Ну допустим, сказал татарский, но как это можно делать в таком объеме? Тебя технологии интересуют? могу рассказать. В общем что-то. Сначала нужен исход. Высокая модель или человек. С него снимается облачное тело. Знаешь же такое облачное тело? Это что-то типа астрального.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 Короче, когда мы все сшили и зачистили, получаем модель. Они бывают двух видов. Полигональные, так называемые норпс-патч. Полигональные из треугольничков, а норпс из кривых. Это продвинутая технология для серьезных трехмеров. Депутаты все полигональные. Возни меньше, элит снародние. Но вот когда модель готова, в нее вставляют скелет. Тоже цифровой. Это как бы, ну, палочки на шарнирах. Действительно, выглядит на мониторе как скелет, только без ребер. И вот этот скелет анимирует, как мультфильм. Ручка сюда, ножка туда. Вручную, правда, мы уже не делаем. У нас специальные люди есть, которые с скелетами работают. Скелетами? Марковин поглядел на часы. А вот сейчас как раз съемка в третьем павильоне. Пойдем посмотрим. А то я тебя до вечера объяснять буду. Помещение, куда татарский робко вошел вслед за Марковиным через несколько минут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 На нем были тренировочные штаны и майка с надписью My Duck. Надпись показалась татарскому слишком сентиментальной и не вполне грамотной. То, Аркаша, то, давай по новой. Как ж можно, пробормотал Аркаша, голова кружится. Да ты накати еще стакан, у тебя как-то зажато выходит. Серьезно, накати. Для меня еще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 Сначала обнимаешь, потом приглашаешь спуститься, потом спотыкаешься. Только когда рукой вниз будешь делать, величественнее, медленнее, а падай по полной. На вот, можешь понял? Понял, пробурчал Аркаша и осторожно встал. Его чуть покачивало. Начали. Аркаша повернулся влево.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 То же самое, только не магнитная система, а оптическая. Adaptive optics. А для рук перчатки сайбруглов. Два пальца на одной отрезали, и порядок. «Эй, мужики!» — сказал кто-то из инженеров. «Вы потиже, а! Аркаш сейчас опять прыгать, пусть отдохнет!» «Что?» — спросил Аркаша, приподнимаясь в гамаке. «Да вы че, опухли!» «Пойдем!» — сказал Марковин.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 Аппаратный зал, находившийся за дверью с игривой надписью «Машинное отделение», не произвел на датарского особого впечатления. Произвели впечатление два автоматчика, стоявшие у входа. Само помещение выглядело скучно. Это была комната с скрипучим паркетом и пыльными обоями в зеленых гладиолусах, которые явно помнили еще советское время. Никакой мебели в комнате не было.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 А Задовский говорил, что ты любишь, когда в жизни большие сиськи, сказал он. Вот это самое большое. Если она тебя пока не возбуждает, то это просто с непривычки. А что это такое? Рендер сервер 100-400. Их Silicon Graphics специально для этих целей гонит. Хай-энд. По американским понятиям, в принципе, уже старье, но нам хватает. Да и вся Европа на таких пашет. Позволяет просчитывать до 100 главных и 400 вспомогательных политиков. «Крутой компьютер, без энтузиазма», — сказал татарский. «Да это даже не компьютер. Это стойка, где 24 компьютера, которыми управляют с одной клавиатуры. Каждым по 4 процессора, частота 800 МГц. Каждый... Кадры каждый блок считает по очереди, а вся система работает примерно как авиационная пушка, у которой стволы крутятся».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 А дум за то, что кредит украли. И так по любому поводу. Мы, конечно, разгоняем по ночам, но они ж по посольстве тоже телевизор смотрят. Как только мы чуть-чуть частоту поднимем, они просекают и инспекторы шлют. В общем, позор. Великая страна, сидим на четырехстах мегагерцах, да и те не наши. Марковин подошел к стойке, выдвинул из нее узкий синий блок и откинул вверх его крышку, на которой оказался жидкокристаллический монитор.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 Memory Use 5184M Time lapse 23, что-то еще очень мелким шрифтом Потом выскочил набранный крупными буквами Путь C Олигархс, березка, excesses, Вополе, слалом, программ Понятно, сказал Барковин Это Березовский в Швейцарии Экран стал покрываться квадратиками С фрагментами цветного рисунка Как будто кто-то собирал головоломку Через несколько секунд Татарский увидел знакомое лицо, в котором чернело несколько недосчитанных дыр. Его особенно поразила шумасшедшая радость, которой сиял правый уже посчитанный глаз. «На лыжах катается, сука», — сказал Марковин, — «а мы тут с тобой пылью дышим». «А почему каталог Эксессис? Что в этом такого на лыжах кататься?» А у него по сюжету вместо этих палок с флажками голые балерины стоят, ответил Марковин. В одних синие банты, у других красные. Девок на кодах снимали прямо на трассе. Вот они довольные то были, на халяву в Швейцарию съездить. Две там до сих пор еще вертятся. Он выключил монитор, закрыл его и задвинул контрольный блок обратно. Татарскому пришла в голову тревожная мысль. «Слушай», спросил он,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 «Шахтерский парнишка один сделал», — сказал Марковин. Это на обложку плейбоя. Слоган к нему «Россия будет красивой и толстой». Для голодных районов в десятку. Раньше парень бывал ел раз в два дня. Теперь один из главных креаторов. Правда, у него все как-то вокруг еды вертится. Помнишь у Ахматовой, когда вы знали, из какого сора... «Погоди», — сказал Татарский, — «у меня мысли хорошие, да я запишу».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 Даже завидно. Ладно, экскурсия окончена. Пошли в буфет. В буфете было по-прежнему пусто.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 Но кто за текст это отвечает? Откуда мы берем темы и как мы определяем, куда завтра повернёт национальная политика? Большой бизнес, коротко отведу Марковин. Про олигархов слышал? Ага. И что, они собираются и решают? Или в письменном виде концепции присылают? Марковин зажал большим пальцем горлышко бутылки, потряс её и стал вглядываться в пузырьки. Видимо, его что-то захватывало в этом зрелище.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 Как мы выбираем, что эти олигархи решат? Исходя из политической ситуации. Это ведь только говорят, выбираем. На самом деле особого выбора нет. Кругом одна железная необходимость для тех, и для других, да и для нас с тобой. Так что, олигархов тоже никаких нет? Но ведь у нас снизу доска висит межбанковский комитет. «Это чтоб мусора уважали», — ответил Марковым, из крыши своей не лезли». «Комитет-то мы межбанковский, это да, тут мы...» «Все банки эти межкомитетские, а комитет это мы». «О как! Понял», — сказал татарский. «Кажется, понял». «То есть как, подожди, выходит, что же определяют...» «Те определяют этих, а эти эти определяют тех». «Но как же тогда, подожди, а на что же все опирается...»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 Потом постепенно у тебя вокруг этой мысли образуется как бы мозоль, и ты уже не можешь без особых проблем обходить стороной. Ну, то есть, ну, ну ты уже не чувствуешь, что она есть. Хотя нет, конечно, чувствуешь, но никогда ее не думаешь, постепенно привыкаешь. Восьмой этаж опирается на седьмой, седьмой опирается на восьмой, и везде, в каждой конкретной точке, в каждый конкретный момент есть определенная устойчивость. А завалит делами... Нихнёшь кокоса и будешь конкретные вопросы весь день решать на бегом. Абстрактное времени не останется. Татарский залпом выпил остаток водки и несколько раз подряд ущипнул себя за ляжку. Марковин грустно усмехнулся. «О, Назадовский!» — сказал он. «Почему он здесь всех разводит и грузит?» «Да потому что ему в голову даже не приходит, что во всем этом есть что-то странное. Такие люди раз в сто лет рождаются». Человека, можно сказать, чувство жизни международного масштаба. «Хорошо», – сказал Татарский, еще раз ущипнул себя за ногу. «Но ведь, наверное, нужно не только грузить и разводить, но нужно еще и регулировать. Ведь общество – вещь сложная. А для регулирования нужны какие-то принципы?» «Принцип очень простой», – сказал Маркович. «Чтобы все в обществе было нормально, мы должны всего лишь регулировать объем денежной массы, которая у нас есть».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 Это быстро ты все понять хочешь, нахмурился Марковин. Я говорю, погоди, это, братец, большая проблема понять, кто всем этим командует. Скажу тебе пока, что так, миром правит не кто, а что. Определенные факторы и импульсы, о которых знать тебе еще рано. Хотя, Вован, не знать про них ты просто не можешь. Такой вот парадокс.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 Вылизанный видеоряд свидетельствовал, что клип из очень дорогих. Бум! Бум! Бум! Глухо выдали раскачивающиеся морячки. Солист протянул руку от сердца к камере и тенором пропел. И Родина щедра, поила меня. Березовым спрайтом Березовым спрайтом Татарский резким движением раздавил в пепельнице сигарету Супки, сказал он Кто, спросил Марковин Если б знать Слушай, а меня-то на какое направление хотят поставить? Старшим креатором в отдел компромата Да еще и на подхвате будешь во время авралов